Глава седьмая. Два разговора. Два дела было у меня в Москве. Первое — доклад в географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию Святой Марии. И второе — разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой, потому что еще и Зен я послал в прокуратуру копию моего объяснения с Ромашовым на собачьей площадке. Начну со второго. Осенью 1943 года Ромашов был осуждён на 10 лет. Я узнал об этом от работника особого отдела на Н, который снимал с меня допрос, когда в Москве разбиралось дело. Теперь оно, не знаю почему, было передано в гражданские инстанции и пересматривалось. Тоже не знаю почему. Незадолго до моего отъезда из Н мне сообщили, что в Москве следствие потребует от меня каких-то дополнительных данных. Всё это было неприятно и скучно. И вспоминая еще дорогой, что мне придется снова войти в утомительную и сложную атмосферу этого дела, я немного расстраивался. Отпуск был бы так хорош без него. На второй день приезда я доложил, что явился, и был немедленно приглашен к следователю, который вел дело Ромашова. Приемная была общая. Полутемный зал, перегороженный деревянным барьером. Широкие старинные скамьи стояли вдоль стен, и самые разные люди. Старики, девушки, какие-то военные без погон, сидели на них, дожидаясь допроса. Я нашел кабинет моего следователя. На двери значилась его странная фамилия — Веселаго. И так как было еще рановато, занялся перестановкой флажков на карте, висевшей в приемной. Карта была не дурна, но флажки далеко отставали от линии фронта. Знакомый голос оторвал меня от этого занятия. Такой знакомый, круглый, солидный голос, что на одно мгновение я почувствовал себя плохо одетым мальчиком, грязным, с большой заплатой на штанах. Голос спросил. «Можно?» Очевидно, было ещё нельзя, потому что, приоткрыв дверь к следователю, Николай Антонович закрыл её и сел на скамью с немного оскорблённым видом. Я встретил его в последний раз в метро летом 1942 года. Таков он был и сейчас, величественный и снисходительно важный. Насвистывая, я переставлял флажки на Втором Прибалтийском фронте. Прошло 17 лет с тех пор, как я сказал ему, «Я найду экспедицию, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Знает ли он, что я нашел экспедицию? Без сомнения. Но он не знает, в печати об этом не появилось ни слова, о том, что среди бумаг капитана Татаринова «Обнаружены бесспорные, неопровержимые доказательства моей правоты». Он сидел, опустив голову, опираясь руками о палку. Потом посмотрел на меня, и невольное быстрое движение пробежало по бледному большому лицу. «Узнал», — подумал я весело. Он узнал и отвел глаза. Это была минута, когда он обдумывал, как держаться со мной. «Сложная задача. Очевидно, он успешно решил ее, потому что вдруг встал и смело подошел ко мне, коснувшись рукой шляпы». «А если не ошибаюсь, товарищ Григорьев?» «Да». «Кажется, впервые в жизни я с таким трудом произнес это короткое слово. Но и у меня была минута, когда я решил, как нужно держаться с ним». «Вижу, что время не прошло даром для вас». Глядя на мои орденские ленточки, продолжал он. «Откуда же сейчас? На каком фронте защищаете нас, скромных работников тыла?» «На Крайнем Севере». «Надолго в Москву». «В отпуск на три недели». «И принуждены терять драгоценные часы в этой приемной?» «Впрочем, это наш гражданский долг», — прибавил он с почтительным выражением. Я полагаю, что вы, как и я, вызваны по делу Ромашова. — Да. Он помолчал. Ох, как было мне знакомо. Как еще в детстве я ненавидел это мнимо значительное молчание. — Не человек, а воплощенное зло, — наконец сказал он. — Я считаю, что общество должно освободиться от него. И как можно скорее. «Если бы я был художником, я бы залюбовался этим зрелищем эпического лицемерия. Но я был обыкновенным человеком, и мне захотелось сказать ему, что если бы общество своевременно освободилось от Николая Антоновича Татаринова, ему, обществу, не пришлось бы возиться с Ромашовым». Я промолчал. Ни слова еще не было сказано об экспедиции Святой Марии, но я знал Николая Антоновича, Он подошел, потому что боялся меня. «Я слышал, — начал он осторожно, — что вам удалось довести до конца свое начинание. И хочу от души поблагодарить вас за то, что вы положили на него так много труда. Впрочем, я рассчитываю сделать это публично». Это значило, что он придет на мой доклад и сделает вид, что мы всю жизнь были друзьями. «Он предлагал мне мир». «Очень хорошо. Нужно сделать вид, что я его принимаю». «Да, кажется, кое-что удалось». Больше я ничего не сказал. Но даже легкая краска появилась на полных бледных щеках. Так он оживился».